Глава девятнадцатая Пушкин не расстравлял своих душевных ран, подобно Гоголю, Достоевскому и Толстому, но и не скрывал, что они есть у него. Он слишком хорошо понимал неустранимость их, тогда как Гоголь, Достоевский и Толстой были убеждены в обратном. Знать, что высшие задачи до конца неосуществимы, но при этом все-таки осуществлять их, значит иметь возможность достигать результатов гораздо больших по сравнению с тем, кто рассчитывает в полной мере справиться с ними. Пушкин совершенен не только в законченных произведениях, но также и в каждом своем наброске, потому что на него не давит мысль о непременном завершении постройки. Гоголь, Достоевский, Толстой всегда озабочены этой мыслью. Неудивительно, что в своих набросках они редко достигают уровня своих законченных произведений. Как не раз говорилось здесь, искусство адресовано всем. Поэтому естественно желание художника, чтобы его творение понимали все. Для этого и необходимы совершенство и простота, так трудно достигаемые, но не менее трудно постигаемые. Простоту Пушкина в иных случаях называют обманчивой. В том смысле, что при более внимательном отношении к ней она окажется достаточно сложной, куда вернее, на мой взгляд, назвать ее заманчивой. Она и в самом деле является простотой, а не прикидывается ею. Пушкина понимает каждый, причем с первого раза. Однако чем он понятнее нам, тем и загадочнее, потому что открывает путь для проникновения в глубину нас самих и всего нашего бытия, следовательно, и задает нам новую и новую работу. Пушкин писал непосредственно из заложенной в его природе потребности писания. Он был в полном смысле слова гением, импровизатором, причем импровизировал не на заданную тему, как Мицкевич, а, так сказать, по наитию, которая возбуждалась его собственными непосредственными впечатлениями. Он импровизировал в том смысле, что во время Писания без остатка отдавался Писанию. По его собственному признанию только тогда и бывал счастлив, когда писал, ибо в его творчестве его самоосуществление. Для него существование людей оправдано самим их существованием, значит, в нашем бытии видится ему и радость нашего бытия. Он всматривается в бытие природы, истории, человека, открывая в нем его величие и красоту, так же, как и противоположные качества. Бытие отстаивает себя, отвергая покушение небытия. Эта проблема стоит перед каждым человеком, и в тех случаях, а их абсолютное большинство, когда он не сознает ее. У других великих художников, даже и из самого необъятного диапазона, тем не менее, творческие интересы направлены на определенные формы бытия. Пушкину неведомо никакое ограничение. Его интересует бытие во всей его безграничной широте и глубине. Другие великие художники, следовательно, подчиняют себя известным правилам познания бытия. Пушкин не подвластен никаким правилам, кроме правила погружения своего гения в безграничность и бездонность бытия. Другие гениальные художники при всей беспредельной правдивости ищут окончательный ответ на вопрос о смысле бытия, тем самым связывают все усилия свои с этой целью. Поэтому при всем многообразии их литературных средств В конечном итоге каждый из них более или менее одинаков во всех своих жанрах. Гоголь, Достоевский и Толстой в своей публицистике или в письмах решают те же вопросы, что и в романах, пускай и на другом, нередко несравненно более низком уровне. В этом смысле все они, как бы ни различались между собой, являются монологистами. Пушкин есть истинный полифонист. Но не в том смысле, в каком применяется это определение к Достоевскому. Не по способу познания изображения мира, а по отношению к миру, сразу делимому и неделимому, ибо каждая его сфера тяготеет столь же ко взаимодействию с другими сферами, сколь и к автономному существованию. Даже в письмах К литераторам Пушкин мало места отводит рассуждениям о целях своего творчества, в отличие от Гоголя, Достоевского и Толстого. Письма Пушкина это он сам, а не его, главные, то есть литературные дела, которых он, если и касается, то большую частью шутя и балагуря основное назначение их. Доставлять друзьям радость узнавания. Великий художник в принципе обязан знать всех как-то вмещая их в собственную личность, соединяя в ней часто несоединимое, а это уже драма для него самого. Лишь узнавая других, мы узнаем и себя. Равно лишь примеривая их к себе и себя к ним, мы устанавливаем истину относительно обеих сторон. Это узнавание и взаимоузнавание одновременно несет нам и радость, и страдание. Вообще мысли без страдания невозможно. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», сказал Пушкин незадолго до смерти. «Мыслить — значит и непременно преодолевать в себе нечто. А всякое самопреодоление не проходит безболезненно, таков удел человека, и это сквозная тема Пушкина» причем одна из определяющих. Если брать письма Пушкина к литераторам, то с полным основанием можно сказать, что все они в известном смысле дипломатичны, однако и по-своему вполне откровенны. Он воздает каждому свое... Большую частью преувеличивая его достоинство, это, так сказать, мера поощрения, делает он это в форме доброжелательного, дружеского, как правило, игривого обмена мнениями. Игра великого ума сама по себе прелестна. Пушкин шутя называет Катенина Эсхилом, а Гомером и, уважая обоих, этими похвалами, все ставит на свои места. Пушкин преисполнен к людям Доброжелательство живого, а не умозрительного, что невозможно без конкретного знания данного человека. Добродушие, как сознается он в письме к жене, так и осталось при нем, несмотря на опыты жизни. Опыты жизни убеждали одновременно в необходимости и разборчивого, и незлобивого отношения к людям. Пушкин решительно настаивал, на развлечении между мыслью вообще и ее конкретным применением. В только что цитированном письме к жене укоряет он себя не вообще за добродушие, а за то, что из-за него поступил к царю на службу и оказался в зависимости от царя. Но ведь он вынужден был это сделать. Его подвели обстоятельства, а не просчет. Но Пушкину, однако, чуждо было сваливать вину на обстоятельства, сколь бы ни был зависим он от них, и в этом опять весь Пушкин. Человек полностью несет ответственность за свои поступки, в каких бы обстоятельствах ни были они им совершены. Конфликт между Пушкиным и сборищем наших просвещенных невежд, в котором ранее Гоголь видел причину гибели Пушкина, К концу жизни Гоголя выпал из поля его зрения, и так было не с одним Гоголем. Но никто не может доказать, как обернулось бы дело, если бы друзья Пушкина оказались более прозорливыми и проявили бы настоящую заботу о нем в дни перед дуэлью с Дантесом. Благоразумнее думать не о том, что можно было сделать для предотвращения дуэли, но о том, почему она состоялась. Друзей Пушкина можно укорять лишь в одном. В отсутствии у них достаточной проницательности, необходимой для понимания катастрофы, нависшей над Пушкиным. Ну а как быть, если Пушкин, в сущности, не считался нищими советами? А главное, он был всегда неожидан и для ближайших своих друзей, впрочем, для себя тоже. Главная задача наша, когда мы пишем о дуэли Пушкина, понять внутренние состояния в последние годы его жизни, а не только непосредственно перед дуэлью. Тяготея к самому широкому общению с другими, Пушкин не был до конца откровенен с ними. До поры до времени у него были вполне лояльные отношения с самим Булгарином, которого он впоследствии заклеймил позорной кличкой французского шпиона Видока. С другой стороны, не доверялся до конца и ближайшим друзьям своим, подтверждением чему служит и одно из писем Вяземского к нему, где он говорит о его таинственности и недоверчивости к людям. Примечательно письмо Пушкина к Хитрово, датированное августом 1828 года. Пушкин задел старую приятельницу какими-то своими словами. Та обиделась на него. Написала письмо ему. Пушкин ответил ей несколько пренебрежительно. «Бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки». Та, видимо, укоряла его в несоблюдении какого-то великосветского этикета. Пушкину пришлось поставить ее в один ряд со всеми дамами ее круга. «Все вы таковы!» «И вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин», и возвышенных чувств «да здравствуют грезетки» с ними гораздо проще и удобнее. Вращаясь в великосветских кругах, Пушкин, естественно, обязан был так или иначе считаться с их установлениями. А между тем это было так противно его душе, и он не скрывал этого. Отсюда и вызывающие слова о предпочтении грезеток светским дамам. И однако на этом основании было бы нелепо заключать о его особом расположении к грезеткам. Нет, он только сказал о том, в какое бешенство приводили его порою светские дамы. Но с другой стороны, сколькие из них приводили его в истинный восторг. Пушкин все время двоится в наших глазах. Но от этого тем более цельным выглядит. Он знал истинную цену всему на свете. Каждое явление представало перед ним во всем своем много различий. Получив от Пушкина письмо с хвалою грезетком, хитрово снова обиделась на него, а Пушкин, в свою очередь, еще более рассердился на нее, до такой степени, что уже и не в силах был скрыть свое раздражение. «Откуда, черт возьми, вы взяли, что я сержусь? У меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и якобинский слог». Пушкин слишком задевал всех окружающих своим поведением и своей поэзией. Когда поэтесса Готовцева, почитая его как гения, обратилась к нему с укором по поводу якобы нелестного отношения его к женщинам, Пушкин, обругав ее в письме к Вяземскому, "Черт ее побери", написал восхитительное стихотворение, обращенное к ней. И недоверчиво, и жадно. Смотрю я на твои цветы. Кто, строгий стоик, Примет хладно привет Харит и красоты? Горжуся им, но и робею. Твой недосказанный упрек Я разгадать вполне не смею. Твой гнев уже ли я навлек? О, сколько б мук себе готовил Красавец ветреный заил, Когда предательски злословил Сей пол которому служил, любви, безумством и волнением наказан был бы он, а ты была всегда по провержениям его печальной клеветы. Ответ Готовцевой, 1828. Итак, в письме одна Готовцева, в стихотворении совсем другая. Гений Пушкина слишком связан с миром во всей его многогранности. И это вызывало в Пушкине постоянную потребность в общении с ним и постоянный разлад. Здесь источник высочайшей напряженности его поэзии. В ней остро чувствуется стремление встретиться с неожиданностями всякого рода и стремление к их преодолению, чего бы это ни стоило. Он как будто рвался к ним, дабы возвыситься над ними. А судьба вновь и вновь подбрасывала ему их, следовательно, как бы и подбирала все более и более трудные испытания для него. Он же безбоязненно шел навстречу всему, не страша с трагического исхода в поединке с судьбою.